Вести диалог? культуре отмены, несомненно, присущи порывистость, нетерпимость, а порой и агрессия. С ее адептами не всегда легко вести диалог. Причины такой атмосферы в рядах этого движения просты. Во-первых, возраст активистов. Каждый, кто был молод, помнит свойственные этому периоду жизни политический радикализм и требования моральной чистоты. Во-вторых, отчаяние, вызванное зрелищем мира, где, несмотря на некоторый прогресс, все еще царит расовая и патриархальная несправедливость, становясь, как кажется, день ото дня все более безнаказанной. А каждая победа неожиданна и достается дорогой ценой. Третий. И, на мой взгляд, самый важный фактор агрессивности этого движения — отказ ему в праве высказываться. Западная культура была, а зачастую и до сих пор остается, объектом культа среди господствующих классов. Она священна и потому неприкосновенна. Однако ее сакральный статус никоим образом не означает, что господствующие слои населения состоят с ней в настоящих, экзистенциальных, одним словом, живых отношениях. Сидя в своем готическом кабинете среди гримуаров, старый Фауст рассуждает. «Что дал тебе отец в наследное владение Приобрети, чтоб им владеть вполне». Сакрализация исключает такую апроприацию, которая одна может вернуть к жизни то, чего больше нет. Напротив, сакрализация мумифицирует прошлое или еще интереснее, придумывает его, превращает в артефакт, в объект поклонения. Прошлое становится фетишем, и искусный чревовещатель может заставить его произносить все, что угодно. Как правило, его изречения принимают форму нескончаемых, утешительных любезностей в адрес нас и не менее стойких клише насчет других, будь то Восток, Африка, Азия, ислам или что-то еще. В действительности же господствующие классы и обслуживающая их интеллигенция в основном крайне невежественны. Вот почему их приводят в такой ужас малейшие попытки поставить под сомнение западную культуру. Они не знают, как на них реагировать. Отсюда стена, с которой сталкивается молодежь. Отсюда новые вспышки агрессии и новые перегибы. Как всегда, одна крайность порождает другую. За этой агрессией я вижу желание вести публичное обсуждение западной культуры. И нам следует набраться мужества, чтобы начать это обсуждение. Прежде чем перейти к дискуссии, я считаю необходимым вкратце рассказать о себе. Ведь я выступаю сейчас отнюдь не с нейтральной позиции. Более того, мои характеристики вполне позволяют меня дисквалифицировать. «Я белый, я мужчина, я вырос среди представителей среднего класса». С самого раннего возраста я был до такой степени очарован историей и вообще европейской культурой, что даже научился читать самостоятельно. Так мне хотелось прочесть книги, красочно описывающие историю Франции. За годы обучения я ни разу не слышал о темной стороне европейской культуры. Я видел, как Людовик Святой вершит суд под дубом, и не видел, как он сжигает на Гревской площади целые вазы талмудических рукописей. Я любил Версаль и понятия не имел о черном кодексе. Королевский ордонанс, принятый в марте 1685 года во Франции для регламентации правового положения рабов во французских колониях. Я ничего не знал об истории женщин. Как добропорядочный наследник. Я считал мир, где живу, в основе своей справедливым, несмотря на его очевидные недостатки, которые в ближайшее время будут исправлены. Но, как ни странно, эта любовь к европейской культуре всегда шла рука об руку с неким моральным запросом. Я хотел, чтобы великие люди были хорошими, как я говорил в детстве. Поэтому я регулярно, даже когда уже подрос, задавал взрослым вопросы типа «А Хрущев был хорошим» или «Тебе нравится Хрущев?» Взрослые смеялись. Таким образом, в моем сознании присутствовало некое несоответствие между восторженным погружением в европейскую культуру и жаждой справедливости, которая никогда меня не покидала и которая помогла мне понять одну из предпосылок культуры отмены. Культура наследия не нейтральна в смысле морали. Причин тому две. Ни условия ее возникновения, ни способ ее распространения не были морально-нейтральными. Поэтому каждый, кто ищет свободы, должен в какой-то момент предстать перед ней, как Эдип перед сфинксом. Подобно сфинксу, она загадочна, увлекательна и опасна. Восприятие культуры как мифического чудовища — не самый очевидный подход. Это связано с тем, что для большинства наших современников культура обладает самоценностью. Она считается полезной сама по себе. Например, мы также часто слышим идею о том, что распространенность чтения есть признак здоровья общества. Государственные учреждения, мэрии, региональные организации и прочее регулярно проводят профилактические кампании по популяризации чтения. И мы с удовольствием отмечаем, что люди читают, то есть продолжают читать, несмотря ни на что. Человек, имеющий репутацию активного читателя, считается умником. Меня всегда поражала эта манера возводить культуру и чтение в абсолют. Как будто простое знание фактов — это признак интеллекта. Однако, подобно кардиналу Гюго, который говорил на 60 языках, но в голове у него были только слова и ни одной мысли, можно быть человеком весьма ученым и очень глупым. Одно дело знать, понимать совсем другое. Можно знать все обо всем и при этом ничего ни в чем не понимать. Точно так же никому, похоже, не приходит в голову, что важно не столько читать, сколько читать хорошие книги и уметь читать хорошо. Акт чтения, как таковой, не ценнее, чем акт приема пищи. Было бы нелепо радоваться, видя, что люди едят. Нужно, чтобы они ели хорошую пищу и знали, как ее есть. Сама по себе культура нейтральна, как и любое наследие или другой набор объектов. Важно то, что мы с ней делаем.